Глава семнадцатая Мы доехали до дому не более как в полчаса, во все время безумолчно толкуя пережитых нами страхах. Тётушка, няня, кучер и Борис все перебивали друг друга и беспрестанно крестились благодаря Бога за наше удивительное спасение. Тетушка говорила, что она не спала всю ночь потому что ей беспрестанно слышалось, как кто-то несколько раз подходил, пробовал отворить двери. Это и понудило ее загромоздить вход всем, что попалось под ее руки. Она тоже слышала какой-то подозрительный шепот за перегородку и у селивана и ей казалось, что он не раз тихонько отворял свою дверь, выходил в сени и тихонько пробовал за скобку нашей двери. Все это слышала и няня хотя она, по ее словам, минутами засыпала. Кучер и Борис видели более всех. Боясь за лошадей, Кучер не отходил от них ни на минуту, но Борисушка не раз подходил к нашим дверям, и всякий раз, как подходил он, сию же минуту появлялся из своих дверей Селиван. Когда буря перед рассветом утихла, Кучеры Борис тихонько запрягли лошадей и тихонько же выехали, сами отперев ворота. Но когда Борис так же тихо подошел опять к нашей двери, чтобы нас вывесть тут Селиван увидал, что добыча уходит у него из рук, бросился на Бориса и начал его душить. Слава Богу, конечно, что это ему не удалось, и он теперь уж не отделается одними подозрениями, как отделывался до сих пор. Его злые намерения были слишком ясны и слишком очевидны, и все это происходило не с глазу на глаз с каким-нибудь одним человеком, а при шести свидетелях, из которых тетушка одна стоила по своему значению нескольких, потому что она слыла во всем городе умницую, и к ней, несмотря на ее среднее состояние, заезжал с визитами губернатор, а наш тогдашний исправник был ей обязан устройством своего семейного благополучия. По одному ее слову он, разумеется, сейчас же возьмется расследовать дело по горячим следам и Селивану не миновать петли, которую он думал накинуть на наши шеи. Сами обстоятельства, казалось, слагались так, что все собиралось к немедленному отмщению за нас Селивану, и к наказанию его за зверское покушение на нашу жизнь и имущество. Подъезжая к своему дому за родником на горе, мы встретили верхового парня, который, завидев нас, чрезвычайно обрадовался, заболтал ногами по бокам лошади, на которой ехал, и, сняв издали шапку, подскакал к нам с сияющим лицом и начал рапортовать тетушке, какое мы причинили дома всем беспокойству. Оказалось, что отец, мать и все домашние тоже не спали, нас непременно ждали. И с тех пор, как вечером начала разыгрываться метель, все были в большой тревоге. Не сбились ли мы с дороги или не случилось ли с нами какое-нибудь другое несчастье? Могла сломаться в уха биоглобля, могли напасть волки. Отец высылал навстречу нам несколько человек верховых людей с фонарями, но буря рвала из рук и гасила фонари, да и ни люди, ни лошади никак не могли отбиться от дома. Топочется человек очень долго, все ему кажется, будто он едет против бури, и вдруг остановка, и лошадь не с места дали. Седок ее понуждает, хотя и сам едва дышит от задухи, но конь не идет». Вершник слезет, чтобы взять за повод и провести оробевшее животные и вдруг к удивлению своему открывает, что лошадь его стоит, упершись лбом в стену конюшни или сарая. Только один из разведчиков уехал немножко далее и имел настоящую дорожную встречу. Это был Шорник Прохор. Ему дали выносную форейтерскую лошадь, которая закусывала между зубами удила, так что железо до губ ее не дотрагивалось, и ей через то становились нечувствительны никакие удержки. Она и понесла Прохора в самые от метели, долго, бракая задом, и загибая голову к передним коленам, пока, наконец, При одном таком вольте шорник перелетел через ее голову и всею свою фигурую ввалился в какую-то странную кучу живых людей, не оказавших, впрочем, ему с первого раза никакого дружелюбия. Напротив, из них кто-то тут же снабдил его тумаком в голову, Другой сделал поправку в спину, А третий стал мять ногами И приталкивать чем-то холодным, Металлическим и крайне неудобным для ощущений. Рохор был мал и не промах. Он понял, что имеет дело с особенными существами, И неистово закричал. Испытываемый им ужас, Вероятно, придал его голосу особенную силу, И он немедленно был услышан. Для спасения его... Тут же в трех от него шагах показалось огненное светение. Это был огонь, который выставили на окне в нашей кухне, под стеною которой приютились исправник, его письмоводитель, рассыльный солдат и ямщик с тройкой лошадей, увязших в сугробе. Они тоже сбились с дороги. И, попав к нашей кухне, думали, что находится где-то на лугу у сеного Их откопали и просили, кого на кухню, кого в дом, где исправник теперь и кушал чай, собираясь поспеть к своим в город ранее, чем они проснутся и встревожиться его отсутствием после такой ненастной ночи. «Вот это прекрасно!» — сказала тетушка. «Исправник теперь всех нужнее!» «Да, он барин Хватский, и он селивашки задаст!» — подхватили люди. «И мы понеслись вскачь и подкатили к дому» когда исправникова тройка стояла еще у нашего крыльца. Сейчас исправнику все расскажут, и через полчаса разбойник Селиван будет уже в его руках.